Территория Ордена, окрестности города Порто-Франко, понедельник, 16 июня 2021 года, 15.25. Патрульный хамвик высаживает меня у аэродрома вскоре после полудня. Махнув рукой, мол, спасибо, иду к привычному пункту аусвайс-контроля, где сканер отзывается на мою айдишку желтым сигналом. «Мистер Скерван, вас ожидает в южном сегменте Бор-32», сообщает охранник, сверившись с соответствующим списком. Благодарю за сведения и отправляюсь куда велено. Бор 32 оказывается полосатым бело-зеленым самолетиком с двумя пропеллерами. У самолета болтается рыжая конопатая девица лета так 29 В зеленой бейсболке козырьком в бок, в зеленой футболке с широченным вырезом, в которой кокетливо выглядывает плечо и верхняя часть плоской груди и ядовито-оранжевых шортах чуть ниже колен. К левой штанине, как раз в районе колена, хлястиком пристегнут вольтерчик, джеймс-бондовской модели ППК. «Вы Влад Щербайн? От коменданта Гирейка?» – уточняет она. Заметный ирландский акцент, однако разобрать вполне можно. Слышали мы и покруче. «Точно так. А я Шинет. Шинет Квигли». Протягивает руку, пожимая. «Ваше место номер три. Ждем еще одного пассажира и взлетаем. Пока ждем, можете покурить и все прочее. В полете, сами понимаете, никак нельзя. Багаж, пожалуйста, сразу уложите в хвостовом отсеке. Оружие тоже?» Если с пистолетом вам спокойнее, держите при себе, а так оружие пригодится разве что после экстренной посадки в саванне. Останетесь в живых, успеете достать. И с этим оптимистичным заявлением ныряет под корпус самолета, что-то там проверяя в левом крыле. Хмыкнув, лезу по низкой лесенке в салон. Пригибаясь, забрасываю в хвост баул и рюкзак. В двух задних креслах спокойно сидит и о чем-то беседует по-испански явно супружеская пара средних лет, остальные свободны. Странно, вроде рядом только сама Шинет, кабина шестиместная, то есть на борт принимает пять пассажиров, а где же еще один? Ага, вон он, вернее она, хрупкая астралийца, неторопливо шествует животом вперед. Месяц, чертова знает, седьмой, наверное. На таких сроках можно летать? Но, наверное, это все-таки меньшая нагрузка на организм, чем 3-4 дня на авто по саванне со здешними колдобинами. Выбираюсь наружу, помогаю женщине подняться по лесенке Наверху ее в четыре руки принимают супруги. Родители или нет, без понятия. Смущенная улыбка «Грасиас». А к самолету бегут еще двое. Мелкие, желтовато-смуглые. Судя по виду, индонезийцы, филиппинцы или уроженцы какого-то иного тихоокеанского архипелага. У обоих небольшие рюкзачки. У одного на поясе «Хайпауэр», другой вроде без оружия. Нет, не другой, другая. Плоская, как мальчишка и коротко стриженная, однако все-таки существо женского полу. Шинетт выходит им навстречу, островитяне начинают что-то экспрессивно пояснять, размахивая хлипкой пачкой оранжевых полусотен. «Сожалею, но у меня свободно только одно место», – разводит руками пилот. «Ми маленький, поместимся», – сильнейшим акцентом заявляет уроженец океании, а его спутница энергично кивает. «Вообще резонное замечание, и если в багаже у этой парочки не золотые слитки, то весят они совокупно меньше, чем я с оружейным баулом. Шинет, что-то мысленно прикинув, пожимает плечами. Ладно, ваш риск. Влад, пожалуйста, займите тогда второе кресло рядом со мной, а вы, кивает островитянам и берет у них деньги, садитесь в третье. Все загружайтесь и пристегивайтесь, и запомните, в полете с мест не вставать. Еще минут 15-20 предстартовой подготовки, оба двигателя оживают, трехлопастные пропеллеры превращаются в размытые круги, и самолет после короткой пробежки по бетонной полосе взмывает в небеса.